Слушай, Дэви. Да, с ударением. Дэви. Пока ты купался, я написала ему. Кому? Ну, мистеру Морцту, ну, твоему отчему. Значит, значит, он знает, где я теперь. Да, я я сообщила ему, что ты прибежал ко мне. Неужели неужели неужели меня вы отдадите им? Не, не знаю. Не знаю, не знаю. Посмотрим. Джанет. Я здесь, мисс. Попросите ко мне мистера Дика. Сию минуту. Бабушка, бабушка, ну что будет со мной, если мне опять придется жить под властью мистера Мордстон? Бабушка. Ничего, ничего. Не могу сейчас тебе сказать Ха. по этому поводу. Э, вы э, вызвали меня мисс Петчи? Да, мистер Дик. Будьте теперь внимательны. Я намерена задать вам важный вопрос. Посмотрите на этого мальчика. Э -э, на Давида Коперфилля? Да. На него самого. Ну и скажите мне откровенно, что бы вы с ним сделали, если бы вы были на моем месте? С ним? Да. То есть э -э, с Давидом? Да. да, -да. С Коперфилдовым сыном? Да. Да. Что, стало быть, вам с ним делать? Я бы уложил его спать. Джеред, мистер Дик всегда советует именно то, что нам надо. Постель готова? Готова, мисс Бетси. Вот в таком случае мы отведём мальчика спать. Так я нашел приют в старом бабушкином доме. Но мой покой был отравлен мыслью о мистере Мордстоне. Трепеща сердцем, я ждал решения своей судьбы. Наконец от него пришел ответ. К моему неописанному ужасу бабушка сказала, что мистер Мордсон сам будет здесь завтра. Встав с рассветом, закутанный в платки и шали, я принялся считать часы и минуты. Взглянув случайно в окно, Я, к величайшему своему изумлению, увидел мисс Дженни Мордстон, восседавшую на худом осле. Дженет! Ослы! Да, мисс! Гони их! Гони их! Минут, Где моя палка? Вот, да, мисс! Так, убирайтесь вон отсюда! Окати их водой, Дженет! Да, мисс! Колоти их палкой! Есть, мисс! Да не ослов, седоков! Есть, мисс! Эй, вы там! Убирайтесь отсюда! Бабушка, нечего вам здесь делать, как вы смеете топтать твою лужайку? Бабушка, это же мисс Мордстон. Поворачивайте своего осла, осел. А за ней идет сам мистер Мордстон. Мне все, все равно, кто бы он ни был, я никому не позволю портить твою лужайку. Эй, вы, эй, вы слышите? Я сама сейчас пойду, где моя палка, Дженнаджи? Да, мисс Ослы защищались мужественно, всеми четырьмя ногами. Жанетта тащила его назад, мисс Морсон колотила бедную жанету зонтиком, ну и, наконец, виновные ослы были изгнаны из бабушкиных владений. Мистер Морсон и его сестра, оправившись после сражения, пошли пешком к нашему дому. Мне уйти, бабушка? Нет, зачем? Оставайтесь здесь, сэр. И вы тоже, мистер Дик, мне будут нужны ваши советы. Бабушка, вот они... Мисс Бетси Тротвуд, я Эдуард Мордстон, а это моя сестра, Дженни морстон приблизьтесь. Очень приятно, очень приятно. Признаться, я никак не могла думать, что это вы, когда с вами дралась. Но, но, впрочем, все равно, я никому не позволю ездить по траве перед моим домом, да еще на ослах. <связывая> Это мое правило. Да ваши Но... правила несколько странными мисс вот Вы так думаете? <связывая> да, я именно так думаю. Скажите, пожалуйста, я никак этого не ожидала. А, мисс Троттвуд, получив ваше письмо, Я счел нужным по долгу справедливости по отношению к самому себе и, может, еще больше из личного уважения к вам. Благодарю вас. Благодарю вас обо мне, можете не беспокоиться. Я счел нужным, несмотря на некоторые неудобства, прибыть лично.